Глава 17. Заморозка с вишенкой на торте. «Кассия!» Алистер бросается вперёд и заключает её в объятия. «Что с тобой?» «Со мной всё в порядке». Она нежным жестом касается его щеки, но когда поворачивается к нам, взгляд её становится мрачным. «Я только что побывала при дворе вампиров». Я смотрю на Хадсона и вижу, что он насторожился. Там проблемы? Разумеется, но меня беспокоит не это. Она глядит то на Джексона, то на меня. Мне очень жаль, но я больше ничего не могу сделать для вашего друга. Меня охватывает страх, от которого сердце начинает колотиться, а ладони потеют. «Ты говоришь о Микае?» Я уже предупреждала вас, что это последнее сошествие, которое он сможет выдержать. Но он проснулся намного раньше, чем я ожидала. Как вам известно, со временем сонное зелье теряет свою эффективность, если использовать его вкупе с эликсиром. К сожалению, из-за того, что в его обмене веществ участвует яд, скорость этого метаболизма становится всё быстрее. И для того, чтобы усыпить его, требуется столько сонного зелья, что это убьёт его. Услышав это, Джексон издаёт сдавленный крик, а я вздрагиваю, как и мы все. Я пытаюсь обнять его, но Флинт опережает меня, обвив рукой его талию. Всё утрясётся. Бормочет он, и видно, что от прежней неловкости, мешавшей им общаться, не осталось и следа. Мы найдём способ спасти его». В голосе Флинта звучит уверенность, но во взгляде, который он устремляет на меня, её нет, нет совсем. Что мне вполне понятно, ведь сама я тоже не уверена в успехе. Каким образом мы сможем уговорить королеву теней дать нам антидот от яда, который убивает Микая, если нам не под силу предложить ей освобождение из тюрьмы? Не говоря уже о том, что мы не знаем даже, как попасть в мир теней, не разбудив целую кучу драконов времени, которые будут преследовать нас. Всё это кажется невозможным. Меня охватывает паника. От неё у меня дрожат руки и подгибаются колени. Я делаю несколько вдохов, быстрых и поверхностных, пытаясь подавить её. Я сумею это сделать. Я должна это сделать ради Микая. Как говорила моя мать, лучший способ добиться какой-то цели — это решать проблемы по мере их поступления, то есть одну за другой. И первая из этих проблем заключается в том, чтобы выяснить, как можно безопасно попасть в мир теней, о чём я и спрашиваю Джикана. «Я по-прежнему не понимаю, почему ты хочешь вернуться туда, Грейс», — отзывается он. Минуту назад мне казалось, что он вот-вот ответит на мой вопрос, но теперь он снова начал тянуть резину. Потому что Микай умирает от теневого яда, отвечаю я, отчётливо произнося каждый слог. Но Джикан слишком занят, сверля взглядом кровопускательницу, чтобы уловить настойчивость в моём тоне. Я считаю, что вам не стоит отправляться туда, пусть даже ваш друг умирает и прежде чем я успеваю сказать ему, что у меня нет выбора, он продолжает. «Ты же слышала, когда я сказал, что магия, с помощью которой был создан мир теней, крайне нестабильна, не так ли, Грейс? Так что лучше его избегать». Он продолжает о чём-то переговариваться с моей бабушкой, используя язык взглядов, и мне ужасно хочется, как он швырнуть на пол поролоновую руку и хорошенько потоптаться на ней. Один из моих лучших друзей умирает, а эти двое топчутся вокруг какой-то давней ошибки, о которой они, похоже, хотят забыть. Что же мне сказать Джикану, чтобы заставить его всё-таки сообщить нам то, что нам нужно?» Но прежде чем мне что-то приходит в голову, в разговор вступает Хезер, закинув за спину одну из своих кос. «Я слушала всё то, что вы здесь говорили». И хотя должна признаться, что мне понятно не всё, кое-что я всё-таки поняла». Она поднимает палец. «Мне ясно, что у нас есть только один вариант. Нам необходима помощь королевы теней, ведь это единственный способ спасти Микая. Раз он был отравлен её ядом, значит, у неё можно добыть и противоядие». Она поднимает ещё один палец. «Но чтобы получить его, нам нужно попасть в мир теней, не привлекая к себе внимания драконов времени». Она поднимает третий палец. А затем нам нужно будет найти способ вернуться в наш мир. Она поднимает четвёртый палец. И на тот случай, и если нам удастся всё это провернуть, мы должны будем к тому же иметь в запасе некий козырь, чтобы заставить эту королеву помочь нам вылечить Микая, Иначе... Она сжимает пальцы в кулак, но большим пальцем указывает на Джексона. Этот вампир, у которого повышенный уровень тестостерона, хочет добиться от неё этого силой. И тогда нам всем наступит конец». Все смеются, кроме Джексона, который уверенно расправляет плечи. «Я мог бы справиться с ней», — бормочет он, и Хезер закатывает глаза. «Как я уже сказала, если в дело вмешается этот парень, нам всем, скорее всего, придёт конец. Он крутой дурак». Она подмигивает Джексону, и у него делается еще более важный и уверенный вид. Но Хезер уже уперла руки в бока и с решительным видом, прищурив глаза, смотрит на Джикана. Таким образом, пока мозговой дуэт Грейс Хадсон пытается найти рычаг воздействия на королеву теней, полагаю, что кровопускательница знает, когда быть его, ведь всю эту кашу заварила ее гнусная сестра. Нам нужно, чтобы ты перестал трахать нам мозги и прямо ответил моей лучшей подруге, «Как можно безопасно перемещаться между двумя мирами? Итак, ты можешь это сделать, или у нас проблема?» Когда Хезер заканчивает свою речь, повисает молчание, и мне хочется поаплодировать ей. «Потому что она была крута. И я даже не пытаюсь скрыть широченную улыбку. Она считает, что Джексон самый крутой из нас всех. Я уверена» что сама она по крутости не уступает ему. Если учесть, что о мире сверхъестественных существ она узнала меньше трех месяцев назад, я понятия не имею, как она успела так много про него понять. Впрочем, я всегда знала, что она умнее меня, а теперь это знают и остальные. В том числе и Джикан, который сейчас оценивающе смотрит на неё холодными и бесстрастными глазами, как у королевской кобры. «Я встречался с обыкновенными людьми», — начинает он. «Они слабы, глупы и боязливы. Ты — необыкновенный человек». Хезер прищуривается ещё больше. «Последнему мужчине, который пытался сказать мне, что я такое, я врезала ногой по яйцам. Все мои друзья придвигаются к ней, и я никогда ещё так сильно не любила их, мою новообретённую семью». «Если Джикан захочет сокрушить Хезер, сначала ему придется иметь дело со всеми нами». Едва у меня мелькает эта мысль, как Джекан машет рукой и замораживает всех, кроме кровопускательницы, Алистера, Хезер, Хадсона и меня, потому что на самом деле мы не смогли бы так уж действенно противостоять Богу времени. Однако сам он наверняка не хочет расстроить своего лучшего друга, кровопускательницу, убив ее внучку, лучшую подругу её внучки и пару её внучки у неё на глазах. Джикан Тон кровопускательницы любезен, когда она кивком показывает на Хезер, но в нём звучит предостережение. «Да, Кассия, знаю», отвечает Джикан и громко вздыхает. Он явно не впечатлён, и, засунув руки в карманы своих зелёных спортивных брюк, изучающе смотрит на Хезер. Затем переводит взгляд на меня и говорит. «Но я не окажу вам помощи в устранении драконов времени. Не потому, что не хочу, а потому, что не могу, притом буквально. Нет лёгкого пути избавиться от них. Нет чит-кода, который мог бы их обезвредить. Они худшие из всего того, что я когда-либо сотворил, и они почти непобедимы, как ты и Хадсон смогли убедиться на собственной шкуре». Так что вот тебе мой совет, Грейс. Отправляйтесь в мир теней таким путём, который не вызовет разрыва в пространстве времени». «И что же это за путь?» — спрашиваю я, затаив дыхание. «Ответит он, наконец, или нет?» На полсекунды он встречается взглядом с кровопускательницей, затем снова переводит его на меня. «Ты уже это знаешь!» Он проходит там, где тени сходятся в одной точке. «Тени?» — повторяю я. Джикан смотрит на меня, будто ожидая, что я наконец соображу, что к чему, но... Когда я просто смотрю на него, недоумевая, он опять тяжело вздыхает. Вспомни тот фонтан во время испытаний, из которого вылезали теневые жуки. На самом деле этот фонтан находится не там. Он находится в Турине, — восклицаю я, внезапно вспомнив площадь неподалёку от двора ведьм и ведьмаков. Я знала, что где-то видела этот фонтан. В первый раз я видела его, когда мы отправились туда в поисках помощи. Поверить не могу, что я об этом забыла. «Погоди», — продолжаю я, когда мне в голову приходит ещё одна мысль. «Это значит, что вход в мир теней?» «Находится рядом с двором ведьм и ведьмаков». Джикан хмыкает. «Просто имей в виду, что трудно не попасть в мир теней, а выбраться оттуда. Ведь ты сама понимаешь, что это тюрьма». «А ты знаешь, как это сделать? Как выбраться оттуда?» — спрашиваю я. «Вообще-то нет». Вид у него недовольный, и он хмуро тычет вилкой в свою десертную лапшу. «Однако мне известно, что для этого есть способы и есть люди, которым они известны. Вам просто надо их найти». Я встречаюсь глазами с Хадсоном, и мы оба одновременно произносим одно и то же слово. «Джинсы». Я широко улыбаюсь ему, вспомнив, как Арнст дал нам синие джинсы на ферме, и мы обнаружили, что в Нарамаре есть вещи не фиолетового и не лилового цветов. И теперь до нас доходит, что его жителям просто надо знать контрабандистов, которые доставляют их в мир теней. Хезер поднимает руку. Что вы имеете в виду? Как джинсы могут помочь нам выбраться из мира теней? Что есть в каждой тюрьме? Спрашивает Хадсон и смотрит на меня, вскинув бровь. Стены? «Огромные грёбаные стены!» — повторяю я слова, которые сказала ему в закусочной, как мне теперь кажется давным-давно. Затем подмигиваю ему и поворачиваюсь к Хезер. «И сеть доставки, распространения и вывоза контрабанды!» Хадсон улыбается. «Вот нам и надо будет просто воспользоваться ей!» В его устах это звучит так просто но я не могу не ёжиться при мысли о том, что мы, возможно, ошибаемся, и нам придётся застрять там навсегда. Или того хуже. Нам удастся вернуться, но я снова забуду его. Потому что что-то подсказывает мне, что выбраться оттуда будет труднее, чем можно предположить. Если послушать его, вряд ли под рукой окажется прачечный фургон, полный фиолетовых футболок, в котором мы сможем спрятаться и который будет направляться в наш мир. Но, по крайней мере, путь оттуда в наш мир существует, и это уже кое-что. «Там надо быть предельно осмотрительным, Грейс. Мир теней — это хаос. Всё там куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Там не действуют никакие правила или...» Он замолкает, когда моя бабушка закатывает глаза и перебивает его. «Остальное доскажу я, Джикан, говорит она. Думаю, тебе пора вернуться домой. Ведь если после этого путешествия ты несколько минут не передохнёшь, то в конце концов тебя вывернет наизнанку прямо во время твоего урока воздушной гимнастики. Они многозначительно переглядываются, и он кивает. Мне было очень приятно повидать тебя, Кассия, как всегда. И Джикан исчезает. Единственное, что остаётся, И что напоминает о его присутствии, это его пустая тарелка и бокал из-под мимозы, сиротливо стоящие на барной стойке. Интересно, как все эти боги ухитряются исчезать когда им угодно и попутно размораживать тех, кого они заморозили?